Глава 26. Богатые и счастливые. Не разрываемся. Если верить популярной культуре, богатство – путь к радости и счастью. Мы уже знаем, что это не совсем так. Пускай мы научились ограничивать аппетиты и удовлетворять себя финансово. Это лишь первый шажок к счастью. Еще мы научились бегать по утрам, научились же, чтобы наслаждаться счастьем подольше. Пришло время следующего шага. Гарвардское исследование нескольких тысяч миллионеров, где они столько нашли, все же обнаружило дополнительный рост удовлетворенности жизнью, когда состояние перешагивает за 8 миллионов долларов. Но эффект этот невелик. Примерно как половина свадьбы. Вот вам и лайфхак. Если у вас две жены, считайте, что вы долларовый миллионер. По крайней мере, счастье у вас примерно столько же. С одним нюансом. Придется тесно общаться с двумя тещами. Ну, хорошо, хоть не с налоговой. Что работает кроме супружества? Одно из самых важных исследований счастья — проект Мэппинис. Его основатели — британские экономисты Сюзанна Мурато и Джордж Маккеррон. Они электронно опросили десятки тысяч людей, задавая им простые вопросы. С кем вы сейчас? Что вы делаете? Насколько вы счастливы? Эти данные позволили создать массив на более чем 3 миллиона ответов. Это на порядок больше, чем в любых предыдущих исследованиях. И что же Сюзанна и Джордж обнаружили? Три вида активности, которые приносят наибольшую радость, это секс, физкультура и работа в саду. Нахождение с друзьями или любимым человеком увеличивает счастье, а с коллегами, детьми и знакомыми – нет. Интересно, насколько большой дебаф даёт общение с детьми коллег ваших знакомых? Небольшое значение играет даже погода. В тёплые солнечные дни люди чувствуют себя счастливее. Знаю по себе, но думал, что это в силу возраста. Поэтому надёжный способ стать счастливее чаще бывать на природе, особенно у воды с красивым пейзажем вокруг. Выводы на первый взгляд банальны. Что-то из разряда «британские учёные открыли дверь». С таким же успехом Сара Гервейс из университета Небраски доказала, что мужчины любят смотреть на женскую грудь. Для этого потребовался сложный алгоритм с отслеживанием глаз. А Николас Руб убедительно показал, что выполнение домашнего задания улучшает оценки в школе и потратил на это целый год. Чаевые официанток прямо коррелируют все с тем же размером груди, а люди выбирают уличную одежду, исходя из «погоды за окном». Для этого голландские ученые проанализировали массив из 30 городов по всему миру. Если бы вы мне о них рассказали, я бы спросил, на черта для этого нужны какие-то данные, опросы и вся эта гомсохурдия. Но в этом и заключается прелесть очевидных исследований. Вроде все все понимают, но попробуй-ка выстроить аргументацию. Вроде бы очевидно, что Гендера «боевой атакующий вертолет» не существует. Но что ответить сотруднику паспортного стола, которому подают заявление с таким шедевром? Большие данные не всегда раскрывают какой-то секрет. Иногда они ничего и не раскрывают. Но смотреть на них все равно полезно. Учишься отличать городские легенды от реальных фактов. В нашей борьбе с выдачей желаемого за действительное это неплохой левелап. Тут все так же, как и с очевидными шагами для достижения богатства. Не буду перечислять, они есть в злобологии Все просто да нелегко. Мы не делаем давно известных вещей, которые причиняют добро и наносят пользу. Более того, мы делаем кучу вещей, которые, очевидно, вредны. Мы продолжаем попадать в те же самые ямы, которые хотели бы чего тут скрывать, вырыть всем остальным. Мы продолжаем работать с козлами и уродами. И это тоже не делает нас счастливее. Тот же маккерран и экономист Алекс Брайсон Обнаружили, что работа – это второе по убогости мероприятие в жизни. Из сорока различных видов активности хуже только болеть. Вот ведь новость. А Стивен левит автор фрикономики, выяснил, что когда люди не уверены, бросать ли им работу, их нужно подтолкнуть. И через несколько месяцев они станут счастливее. Многие из нас переезжают в большие города и мало времени проводят на природе. Это тоже может помешать счастью. В США самый счастливый штат – Гавайи, а напряженнее всего живется в Нью-Йорке. И вот что доказано. Когда люди переезжают из плохих городов в хорошие жить им становится веселее. Я делал большой опрос в телеграм-канале Хулиномики насчет того, где людям лучше живется. Выяснилось, что чем больше город, тем больше счастья. За одним исключением. В пригороде большого города не только счастливых людей больше, Но и несчастных почти нет, тут их меньше всего. Сам я, кстати, живу в пригороде уже много лет, потому что для большой семьи дом гораздо удобнее квартиры. И еще я люблю гулять по лесу, бегать на озеро и кататься на велике. В городе с этим куда сложнее. Многие из нас тратят кучу времени на соцсети. И это точно не путь к счастью. Но есть важное исключение если только вы не создаете контент. Но тогда это скорее часть вашей работы. или работы вашего помощника. У вас же есть помощник. Проект Мэппинис обнаружил, что из 27 видов развлечений на последнем месте по количеству счастья находятся как раз социальные сети. Кажется, люди начинают что-то подозревать. Полноценное исследование с контрольной группой показало, что если людям платить за отказ от Фейсбука, они тратят больше времени на живое общение и становятся более счастливы. Странно, что им для этого все же требуется немного денег. Неужели нельзя поменьше прокручивать ленту друзей бесплатно? Счастье в простых и понятных вещах. Причем эти вещи доступны нам тысячи лет. Если прочитать все книги о счастье, рецепт можно уложить в одно предложение. Всего одно предложение с ответом на вопрос о смысле жизни. Итак, если руководствоваться научными данными, счастье — это когда в солнечный день Вы с любимым человеком в хорошую погоду лежите на красивом пляже, смотрите на воду и занимаетесь сексом. Пожалуй, это даже проще, чем бизнес по прочистке канализации из первой части. Вот почему в Таиланде люди счастливые. Они, можно сказать, только счастье и испытывают. Отправляемся туда? Или поищем другую дорогу?